Глава третья. «Просто я сегодня еще не ела», — попыталась уверить себя Телло, когда у нее болезненно сжался желудок. Но дело, конечно, было не в этом, а в самом Данте. Хоть он и спал на лесной подстилке, к его начищенным ботинкам не прилипла ни единой травинки. Одетый в чернильно-черное и бесшейного платка, он был похож на темного бескрылого ангела, сброшенного с небес и приземлившегося на ноги. Телли вдруг вспомнилась, как он обращался с ней прошлой ночью на празднике, и у нее внутри все перевернулось. Когда она поздоровалась, он ответил с полным безразличием. Но потом она поймала на себе его взгляд, устремленный на нее поверх людской толпы, а вскоре Данте подошел к ней и принялся целовать так страстно, что у нее подкосились колени. «Пожалуйста, продолжай», — сказал он, возвращая ее в настоящий момент. «Весьма любопытный разговор. Меня можешь не стесняться. Мне доводилось слышать куда более цветистые выражения. Тебе не понравилось мое любимое проклятие? Помнится, я сам просил употреблять как можно больше грязных слов», — произнес он голосом таким низким, что Телли показалось, от него стали завиваться ленты, спускающиеся по спине ее платья. «Но ведь это Данте». Точно так же он разговаривает со всеми девушками, сверкая обольстительной улыбкой, расточая злые и соблазнительные слова, пока не добьется того, чтобы они расстегнули блузки или подняли подол юбки. Потом он сделает вид, что этих несчастных и вовсе не существует. Во время караваля Телла не раз слышала подобные истории, поэтому не сомневалась, что после вчерашней ночи Данте никогда больше не заговорит с ней, что вполне ее устраивало. Поцелуи Телле нравились. При иных обстоятельствах она, вероятно, прельстилась бы мыслью о большем, но это большее могло обернуться для нее влюбленностью. О любви Телла совершенно себе не желала. Она давно поняла, что любимой ей быть не суждено, поэтому свободно целовала многих молодых людей, но ограничивалась одним-единственным разом. «Что тебе нужно?» — рявкнула она. Данте округлил глаза, явно удивленные ее резким тоном, — но не изменил своего дружелюбного настроя. «Ты уронила это в лесу прошлой ночью!» Протянув к ней руку, он показал лежащую у него на ладони толстую медную монету с тесненным изображением, похожим на половинку лица. «Так ее монета у него!» Телли захотелось немедленно выхватить ее, но спешить в нынешней ситуации едва ли было разумно. «Спасибо, что подобрал!» Холодно отозвалась она. «Ценности она не представляет, но мне нравится носить ее при себе как талисман на удачу». Она потянулась к нему, но Данте проворно отдернул руку и, подбросив медный кругляш в воздух, снова поймал его. Интересный выбор для оберега. Внезапно он разом посерьезнел и, нахмурив свои угольно-черные брови, продолжил подкидывать монету, позволяя ей танцевать между его татуированными пальцами. «Немало странных вещей повидал я во время караваля, но ни разу не замечал, чтобы кто-то носил на удачу подобное. Считай, что мне нравится быть непохожей на прочих. Или ты просто понятия не имеешь, что это такое?» В его низком голосе еще отчетливее зазвучали насмешливые нотки. «И что, по-твоему, это такое?» Данте еще раз подбросил монету. «Говорят, что они были выкованы богами и богинями судьбы Мойрами». и потому называются монетами невезения. Теперь понимаю, почему удача всегда обходила меня стороной. Телла попыталась обратить все в шутку, но что-то грызло ее изнутри. Возможно, негодование на собственную глупость от того, что не узнала монеты сразу. Телла стала одержимой Мойрами с тех пор, как нашла колоду судьбы своей матери — Всего карт было 32, включая двор из 16 и бессмертных, а также 8 мест и 8 предметов. Каждая Мойра обладала определенной, и ей одной присущей силой. Но это была не единственная причина, по которой много сотен лет назад они пришли к власти на территории большей части света. Также считалось, что смертные не могли их убить, и что они быстрее и сильнее обычных людей – Столетия назад, до своего исчезновения, изображенные на колоде судьбы Мойры правили миром подобно богам, но богам жестоким. Телла прочитала о них все, что смогла найти, и, конечно, знала о монетах невезения. Но сейчас ей было неловко признаться в своей оплошности. Люди называли их монетами невезения, потому что найти такую всегда считалось плохим предзнаменованием, пояснил Данте. По слухам, они обладают магической способностью определять местонахождение человека. Мойры имели обыкновение незаметно подсовывать их в карманы своих слуг людей, любовников или кого-то еще, за кем хотели проследить, иметь в поле зрения или контролировать. Но держать подобный артефакт в руках мне до сегодняшнего дня не доводилось». «Однако я слышал, что если запустить монету невезения волчком, то можно увидеть, какой из моер она принадлежала». Данте поставил монету на ребро на край ближайшей скамейки, и Телла ощутила пробежавший по спине неприятный холодок. Хотя он, похоже, знал много тайных историй, она не могла сказать наверняка, верил ли он в могущество богов и богинь судьбы так, но верила в них она сама». Считалось, что Дева Смерти предсказывает потерю близкого человека или члена семьи. Через несколько дней после того, как Телла открыла эту карту и увидела девушку, на чьей голове красовалось жемчужное украшение, похожее на клетку, пропала Полома. Несомненно, было бы ребячеством полагать, что причиной этого исчезновения послужило переворачивание карты. Однако не все детские убеждения следует считать ошибочными. Мама ведь предупреждала, что Мойры способны исказить будущее. А Телло своими глазами видела, как Оракл раз за разом предсказывал то, что должно было произойти. Телла затаила дыхание, когда Данте резко крутанул монету. Она вращалась до тех пор, пока выгравированные с обеих сторон изображения не начали сливаться воедино, как по волшебству, образуя знакомую картину, безжалостную картину. привлекательный юноша с опасной ухмылкой, при виде которой Телла представила, как его зубы впиваются в сердце, а губы прижимаются к вскрытой вене, чтобы вкусить крови. Хотя изображение было небольшим, Телла видела его отчетливо. Жестокий молодой человек сжимал одной рукой, поднятой к заостренному подбородку, рукоять кинжала, и из его глаз струились красные слезы, под стать крови запятнавшей уголок узкого рта. «Принц Сердец» — символ неразделенной любви и непоправимых ошибок. Он никогда не переставал наполнять Теллу одновременно страхом и болезненным очарованием. В отличие от Скарлет, которая большую часть детства грезила о Каравале и его распорядителе-магистре-легенда, Телла попала под очарование «Принца Сердец» с тех пор, как вытащила его из колоды судьбы своей матери, и он предсказал ей будущее без любви. Если верить мифам, поцелуи принца-сердец стоили того, чтобы за них умереть. И Телла часто задавалась вопросом, каково это — вкусить такой смертельной ласки. Взрослея, она поцеловала достаточно юношей, чтобы понять, ни один поцелуй не стоит того, чтобы за него умереть. Тогда-то Телла и начала подозревать, что истории были просто баснями, рассказывающими об опасностях, которые таит в себе любовь. ибо также говорили, что принц-сердец не способен любить, потому что его собственное сердце давно перестало биться, и лишь один человек на свете может вернуть его к жизни, его настоящее возлюбленное. По слухам, поцелуй принца-сердец смертелен для всех, кроме неё, его единственной слабости, и пока ищет ее, повсюду оставляет за собой след из трупов. Ощутив прикосновение холодка к шее, Телла прихлопнула монету ладонью. «Я так понимаю, от принца ты не в восторге?» — спросил Данте. «Монета могла в любой момент упасть, и тогда мне пришлось бы ее поднимать». Данте усмехнулся уголками губ. Слова Телла его нисколько не убедили. От ее внимания не ускользнуло и то, что он говорил о принце Сердец так, будто и он, и другие Мойры все еще правили Меридианной империей. Они исчезли более века тому назад». «Не знаю, зачем ты на самом деле носишь при себе эту монету», — продолжил он. «Но будь осторожна. Из того, к чему прикасалась Мойра, никогда не получалось ничего хорошего». Он устремил глаза к небу, будто боги и богини судьбы в самом деле подглядывали сейчас за ними сверху. Не дав Телли возможности ответить, Данте решительно зашагал прочь, оставив ее с обжигающей ладонь монетой и жутким ощущением, что, возможно, в этом красавце-юноше заключалось нечто большее, чем она изначально подозревала.